Нимфадора семёнова Нимфадора, младшая сестра великой русской трагединой актрисы екатерины Семёновой, должна была по всем законам термодинамики оказаться в ее тени, но этого не случилось нимфадора нашла свою нишу и уверенно утвердилась в ней. Училась она в Петербургском театральном училище по классу князя Шаховского и после окончания была зачислена в труппу, где играла невинных девушек. Была спецом по девичьей невиновности. Выдающийся театральный композитор Катерина кавус заприметил у нее лирическое сопрано и убедил, пока не поздно, переключиться на оперный путь, где рельсы быстрее. То, что Нимфадора не владела нотной грамотой, не смущало ни ее, ни венецианца Катерину. Кавос наигрывал, а Нимфадора запоминала партии на слух. Получалось неплохо, ведь у Нимфадоры... Был стройный стан и привлекательное, греческое, как и у старшей сестры, лицо. А это иногда важнее безукоризненного попадания в Фадияс. Девушка была общительная, в общем, приятная во всех отношениях, и быть в гостях у нее почитали за честь Грибоедов, Гнедич, Жуковский и, конечно же, Пушкин, который посвятил ей шуточные строки. Желал бы быть твоим Семенова Покровом, или собачкою постельную твоей, или поручиком Барковым. Ах он поручик, ах злодей! Не пугайтесь, речь идет не о полузапретном Иване Семеновиче Баркове, который умер за два года до рождения отца Пушкина, а о его однофамильце, поручике Дмитрия Николаевича переводчики оперных либретто, масоне и театральном рецензенте, который был всего на три года старше Александра Сергеевича. На рисунке Пушкина знакомый поэта по зеленой лампе Дмитрий Барков слева. Кстати, имя «Нимфодора» означает «дар нимфы». Даром легкости и молодости актриса действительно обладала. Будучи уже бабушкой, Она легко и не без успеха исполняла роль 18-летней девушки в опере «Донницетти. Швейцарская хижина». И также легко и чистосердечно она занималась благотворительностью. В ее доме, наравне с ее дочерьми, воспитывалось несколько бедных девушек. Кроме того, нимфадора установила рекорд Европы по крестному материнству. Только в одной метрической книге церкви при театральном училище было записано более 200 ее крестников и крестниц. Как могла... Она помогала всем в театре, от хористов до плотников и сторожей. И, к большому сожалению, работников театра, включая хористов и плотников и сторожей, в 1831 году Нимфодора театр оставила получив от императорского кабинета пенсию в 4000 рублей. Такая же пожизненная пенсия была и у Василия Андреевича Жуковского за заслуги в области русской поэзии и в связи с изданием первого двухтомника. Оставила, чтобы заниматься детьми. За 20 лет открытого проживания с меценатом, богатым щеголем и влиятельным масоном графом Василием Мусиным Пушкиным Брюсом, Нимфа-благотворительница произвела на свет трех дочерей, получивших фамилию Тимировы. При этом ходили слухи о связи Нимфодоры и с другим графом, суровым и всесильным Бенкендорфом. Графы явно были неравнодушны к ее красоте. Через четыре года, после смерти Мусина Пушкина Брюса, в 1840 году, Семенова выходит замуж за французского писателя и журналиста, проживавшего в Москве, Ашиля Растрелена, и уезжает с ним в Париж. Но радужные ожидания светлой парижской жизни не сбываются. Супруг оказался азартным игроком и невменяемым расточителем. Чтобы спасти остатки своего состояние, Немфодора расходится с ним и возвращается в Петербург, чтобы дожить свой век на родине от нездешней фамилии лестрелен.